пистолет Сайкава был направлен промеж моих глаз. «Понятно. Вот как они тебя подговорили. Для Сайкавы мы с Национаги считались врагами. Людьми, которые попытаются украсть сафировый левый глаз. Ну или так они позволили ей верить. Затем предложили помощь в нашем истреблении, и она её приняла. «Боже!» Да они даже дали тебе ствол. Нет, я его купила сама. У айдолов не должно быть своего пистолета. Что, разве это не девичье хобби? Могу заверить тебя. Нет, не является. Нет, сейчас не время для подшучиваний Сайкава, мы не враги. Я знаю, ты сама это понимаешь. Забыла уже? Как мы защитили тебя минуту назад. Нет. Не время сейчас для подшучиваний. Сайкава, мы не враги, я знаю, что ты сама это понимаешь. Забыла уже, как мы тебе минуту назад защитили? Я хочу сказать, что уверена, что вы ослабили мою бдительность. В этом не было необходимости. Если бы я тогда не подбежал к тебе... Арбалетная стрела пронзила бы тебе левый глаз. Будь я истинным врагом. «Стал бы себе добавлять лишнюю работу». «Нет, это просто...» «Послушай, Сайкава, убьёшь нас, хорошим это не кончится. После нашей смерти истинный враг придёт забрать твой левый глаз». «Это неправда!» — крикнула Сайкава, сняв пальцем пистолет предохранителя. «Неправда, иначе... я... я ведь иначе...» В её взгляде читалась решимость, но голос слегка задрожал. «Сайкава...» Ты же знаешь, что твой левый глаз не просто протез. Она прикусила губу и не стала отвечать на мой вопрос. Что ты имеешь в виду? Раздался трогнувший голос на Цунаги позади меня. У есть хороший повод завладеть им. Ты ранее уже говорил об этом, но значит ли это... Да. В двух словах, глаз Сайкавы... Одного поля ягода с сухом того мужчины. Того? А, вот она что. На Цунаги пришла к одному со мной заключению, и теперь лишилась дара речи. Левый глаз. Псевдоглаз. Способен видеть сквозь физические объекты. Правильно, Сайкава? Поэтому они одержимы Не имею ни малейшего представления, как его заполучили родители Сайкавы. Однако это всё-таки произошло, и Спес не может его проигнорировать. Как ты узнал? За прошедшую неделю я снова и снова просматривал все твои выступления по телевизору. И в каждом из них ты двигалась слишком уж раскрепощенно для девочки, которая постоянно носила глазную повязку. Как правило, поле зрения человека сокращается более чем на 20%, когда видимость обеспечивается лишь одним глазом, а не двумя. Также сильно снижается способность восприятия перспективы. Но, наблюдая за пляжущей и поющей сайкалой, я совсем не видел каких-либо затруднений. Это ещё не всё. В тот день, когда мы побывали у неё дома, она испивала чай из чашки левой рукой, хотя из-за глазной повязки с той же стороны её поле зрения должно было быть сильно уменьшено. Когда же мы, по чистому совпадению, вероятно, она следила за мной, столкнулись в магазине сиди сайкава стояла справа от меня, но из-за того же левого глаза это был неестественный выбор, и так она не может меня видеть. Что касается хронологии событий, Подсказки начали выстраиваться слишком рано, и потому я потратил целую неделю, чтобы тщательно ее изучить. Прости уж, мой бывший партнер научил меня быть сверхчувствительным к тому, что я увидел и услышал. Я вспомнил, как два года назад съест решило инцидент с медузой в европейском особняке в лесу, используя лишь взгляд в качестве подсказки. Точно. Все понятно. Прямо как ты и сказала, Сиеста. В этом деле выживают лишь те, у кого цепкие глаза и чуткие уши. Понятно. Получается, ты никогда мне не доверял, да? А я задавалась вопросами, что же такое сподвигло тебя сказать мне, как отчаянно хочешь побывать на моей репетиции? Думала, я стал фанатом Юиня? Да. Я вообще-то предположила, что ты попал как раз-таки под мои чары. Ага. Нацунаги тоже подозревала меня в этом. На миг мы с Сайкавой позабыли о наставленных друг на друга стволах и позволили себе немного ухмыльнуться. «Тут вчерашний человек в чёрном», — произнесла Сайкава. «Ты это подстроил, не так ли, помощник-сан?» «У тебя хорошая интуиция». И... Э, э, прости... Я хотел получить доказательство, что Сайкава вполне могла видеть своим левым глазом, поэтому установила ловушку на репетиции. Когда случаются неожиданности, люди реагируют инстинктивно. Подозрительный мужчина приближался к ней с левого закулисья, но, хотя левый глаз Сайкавы был прикрыт, она явно увидела его. В спокойное время она наверняка бы подумала, я... «Не могу увидеть мужчину с левой стороны, значит, я не должна заметить его». Естественно, этого она сделать не могла. В результате Сайкава вскрикнула раньше, чем мужчина успел до нее добраться, и тем самым благополучно избежала столкновения с ним. К слову, человек в черном мы знакомы Он был среди тех, кто четыре года назад дал мне чемоданчик. Право дело. Ты пошёл на такие крайности лишь за тем, чтобы подтвердить способность моего левого глаза? Да нет. У меня была ещё одна цель. Я хотел тур по дому, и подозрительный человек предоставил идеальный повод. Я надеялся заполучить возможность посмотреть на место, где, вероятно, они запрятались бы сегодня. Мне кажется, ты немного перестарался с подготовкой. Этому меня научил бывший партнёр. Как там говорилось, первоклассные детективы решают проблемы до их возникновения. Хотя, будучи помощником, едва ли у меня выдастся шанс достичь такого уровня. Ну так что? Мы оба раскрыли все наши карты? Посмотрим. Да, мои-то вы точно посмотрели уже. Впервые Сайкава чарующе улыбнулась. Точно. Это ведь Юи Сайкава. Айдол, я сам знаю. Ладно. Раз мы сошлись здесь во мнении, я бы хотел попросить себя опустер ствол. Это... На миг лицо Сайкавы исказилось, и она опустила взгляд. «Правда в том, что теперь я знаю. Знаю, что вы не мои враги. Знаю, что вы на моей стороне. Знаю, что вы пытаетесь меня защитить, но...» Она снова подняла голову. Дарила нас печальной улыбкой, а с правого глаза стекла одна единственная слезинка. Но что мне делать тогда? Как мне уберечь свой левый вот как! сайкова сама всё понимает. Она в курсе, что, убив нас, проблему не решит. Что нависшая угроза не уйдёт. В конце концов, Спэс пришла не только по мою душу. Они держали Сайкаву в живых, чтобы она помогла им избавиться от меня. И теперь она также в опасности. Та арбалетная стрела служила неопровержимым доказательством. Я просто не могу вынести. Моей мамы и, и папы больше нет. Всё. Всё моё будущее. Просто украшено во брак. Мой крас. Может, видеть даже там, где света нет, но я без него не выживу. Это не так. Как же легко было сказать это. Прожив несколько лет, работая так, я научился... правильно подбирать слова. «У меня уже был заготовлен нужный ответ. Возможно, в темноте ты не можешь видеть, но твои фанаты всегда держат светящиеся палочки над головами и освещают тебе путь. Самое лёгкое решение. Но я знал, простенькая игра слов не спасёт Сайкаву». Прошло уже три года с смерти её родителей. На протяжении этих трёх лет она изо всех сил продолжала карьеру айдола, выходя с поднятой головой перед своими фанатами. И тем не менее, вот она, стоит здесь с оружием в руке. и ни слова нужны были. Но что тогда? Что могло спасти Сайкаву? Чего она хотела больше всего? Она хотела... Слушай, когда Владимир здесь сидела, мы на пляж планировали сходить. Позади меня раздался голос, который вскоре послышался уже рядом со мной. Не хочешь с нами? Предложение казалось совсем неподходящим в момент сильного напряжения. Сайкава и я наставили на лбы друг друга пистолеты. Кому придёт в голову завести разговор о чёртовой поездке на пляж? Детектив нуждается... Прежде всего, в абсолютной логике и лишь изредка в грубой силе. Так мы с Сиестой жили те три года. Мы сражались, следуя своему пути. Но Нацунаги была не такой. Ее сущность состояла из страсти. Страсть служила ей единственным оружием и также силой. Сайкава широко раскрытым ртом так и застыла. Позабыв обо всём, что она айдол и что наставила ствол на человека. А на Цунаге продолжила. В смысле, станешь нашим другом? и Я это пыталась донести. Блестящая улыбка на Цунаге, которой она одарила Сайкаву, обезоружит любого айдола. К как ты вообще такое говорить можешь? Дуло пистолета Сайкавы задрожало. собою увидеть все в порядке сказала она цунаги мы так просто не погибнем произнесла сайкава я вас ну ты отдал как-никак это вроде твоя работа это, это не аргумент ты права я только что пыталась обмануть тебе видишь мы уже похожи ты совсем бессовестная да бессовестная Итак, примешь ли ты мою бессовестно-эгоистичную просьбу? Нацунаги, утверждая, что этого хочет она лично, нежно протянула руку Сайкаве. Ни мне, ни сиесть, ни за что на свете не удалось бы завернуть на этот путь. Так странно. Нацунаги это всё просто. Правда? А я уверена, дружить со странными людьми весело. Я сама недавно это вообще выяснила. «Почему же ты на меня посмотрела с этими словами? Если кто-то странный здесь, это ты. Понимаешь?» «Таже если мы станем друзьями, это ничего не исправит. Я принесла вам еще больше неприятностей. А вот мне так не кажется. Ч Чего?» Сайкала вздрогнула, что подарила мне миг, и потому я воспользовался возможностью и выхватил пистолет из ее рук. Сайкава, ты сказала, что они пришли за тобой, но ну и по мою душу они тоже заявились. Не думай об этом, как о неприятности. Мы оба стали целью. Удобнее будет объединиться. Это правда. Сначала предложение Насунаги прозвучало глупо, но без нее я бы никогда не пришел к такому заключению. Если мы трое продолжим борьбу между собой, то попадем прямо в руки врага. «Вместо этого нам следует объединить усилия против общего врага». Так подсказывал мне трёхлетний опыт, который привязался ко мне, хотел я того или нет. У Нацунаги есть сердце, непомерная смелость и ДНК. У Сайкава левый глаз, способный видеть сквозь что угодно. Мы могли дополнять друг друга разными способами. «То есть поможете мне?» Да, поможем. И ты также поможешь нам, Сайкава. Прости, я не видел ее приближение но моя жизнь в опасности. Всего каких-то 10 дней назад я жил размеренной жизнью, но все же повстречался с Нацунаги и воссоединился с бывшим партнером. Просто взгляните на сей беспорядок, в котором я оказался. Мой магнит для неприятностей ничуть не ослабел. За год все стало только хуже. Все складывалось так, что мне вновь предстояло столкнуться со спес. А для этого мне нужно было больше людей и сил, чем у меня есть сейчас. И поэтому... Сайкава, я хочу, чтобы ты присоединилась к нам. ответом же на нашу простую незамысловатую наивную интуитивную попытку разговорить с сайкаву послужила да. я хочу этого уверен нынешняя невинная улыбка принадлежала не айду ее и сайкаве прямо сейчас она взыграла на губах четырнадцатилетней девочки